пол ботинка уходит Когда пол ботинка и мыховая борода наконец пришли в себя, они увидели, что лежат рядышком у палатки краеведов. Краеведы готовили завтрак. Над чайником на костре поднимался пар. Посмотри-ка, зашевелились, воскликнул лысый, указывая на некситральчиков. Похоже, они всё-таки работают на транзисторах. Равнодушно назвался бородатый. Или на солнечных батареях. И заметив вопросительный взгляд лысого, пояснил: "Ага, они довольно долго проезжали на солнце. Солнце зарядило пустые батарейки, и их механизмы снова заработали". Не веришь? Лысый не отвечал. Он смотрел на пол ботинка и на моховую бороду с возрастающим интересом. Как гномы только побольше. В детстве он бы непременно принял их за гномов. У одного даже борода. Быть может, они и есть что-то в этом роде. Гномы 20 века или как бы это назвать. Если хорошенько подумать, то ведь и волчий приёмы тоже смахивает на ребёнка. Вдруг и он тоже, как их там, Улысово мурашки побежали по спине. Кажется, я впадаю в детство, испуганно подумал он и постарался побыстрее отогнать мысли о гномах. Какая чепуха. А ещё я хочу быть краеведом. Где я? послышался голос из-под ботинка. Он совсем очнулся и с любопытством приподнял голову. Вот видишь, Бородатый с торжествующим видом посмотрел на Лысева. У этого плёнка опять включилась. А волчонок всё ещё спит в рюкзаке, как сурок. Не обращая больше внимания на полуботинка, бородатый подошёл к валявшемуся на траверзе заку. Присел возле него на корточки и слегка похлопал по нему рукой. Пора вставать, ласково позвал он. Чай уже кипит. «Пора вылезать из мешка и становиться человеком!» Полнейшее молчание, ни единого звука, ни малейшего движения в рюкзаке, сколько ни сверли его глазами. «А вдруг с ним что-то случилось?» — встревожился лысый. «Уж не задохнулся ли он?» Бородатый тоже заволновался. Стал торопливо развязывать рюкзак еще несколько напряженных минут и... «Травой набит!» Что? Не понял лысый. Бородатый поднялся. Сбежал, сказал он. Рюкзак набит травой. Крыеведы стояли взволнованные и удручённые, как в траурном карауле. Всё пропало, вздохнул лысый. Мы сами виноваты. Как мы могли оставить его без надзора? Полная растерянность и полная подавленность. Хотелось бы знать, кого мы теперь будем обучать? проворчал бородатый. Этих, что ли? Он указал пальцем на Некситрали. лысый оживился. С ними и в самом деле не мешало бы поближе познакомиться, заметил он. Таких действительно не каждый день встретишь. Бородатый лишь раздражённо махнул рукой. Шутки в сторону, проворчал он. В конце концов, мы краеведы, а не какие-нибудь режиссёры кукольного театра. У нас должна быть ясная цель, к которой надо стремиться. Так-то оно так, без энтузиазма согласился Лысый. Только цель-то наша из рюкзака исчезла. Мы должны обрести её вновь, твёрдо заявил Бородатый. Мы должны найти его. Может, он сбежал в логово под защиту своих приёмных родителей? Недаром волчий приёмыш. Безусловно, он хочет и впредь жить по-волчьи. К нам-то он не успел ещё привыкнуть, и, конечно, ему очень хотелось сырого мяса. Мыховая борода сел. Теперь он окончательно пришёл в себя. Ты слышал? шёпотом спросил он полботинка. Волчье логово? волчьи приёмы же. А вдруг тот, о ком они говорят, никто иной, как наш милый муфта? Просто они его схватили, потому и его и не оказалось в логове. Несомненно. Россини кивнул полуботинка. Муфта? Да-да, конечно же муфта. У него возникла очень важная мысль, но прежде чем её высказать, надо было всё основательно продумать. Моховая борода вскочил и подошёл к рыетам. Э-э, извините, вежливо поклонился он. Не не могли бы вы в двух словах описать, как выглядит этот так называемый волчий приёмыш? Бородатый, казалось, не заметил моховую бороду. Моховая борода и пол ботинка раздражали его, поскольку он не мог чётко объяснить себе их происхождение. Они ему действовали на нервы, и потому он не желал о них даже слышать. Лысый оказался дружелюбнее. Волчьи приёмы ж с ног до головы покрыть шерстью. Обернулся он к мховой бороде. Я бы даже сказал, что у вас есть что-то общее с ним. Что-то общее, воскликнул мховая борода. Ну, конечно, ведь вы всё время толкуете о нашем муфте. А, муфте? Удивился лысый. Теперь и бородатый не смог больше оставаться безразличным и развеселился. Муфта, захихикал он. Очень образно сказано. Если подумать, то волчий приёмы ж действительно напоминает больше мягкую муфту. Бородатый хихикнул последний раз, а потом решительно повернулся к лысому. Пошли, Мне кусок в горло не полезит, пока эта живая муфта не будет как миленькая сидеть у нашего костра. Мховая борода не успел ничего больше сказать. Краеведы удалились решительным шагом. Наступила тишина. Мховая борода беспомощно взглянул на Полботинка. Некоторое время они молчали. Потом Полботинка сказал: Теперь наконец выяснилось, что собой представляет наш дорогой друг, волчий приёмыш. Скажите на милость. Это и была та самая важная мысль, эту мысль он всё это время про себя и обдумывал. Поражённый моховая борода не мог и слова вымолвить, а полботинка сказал: "Теперь я понимаю, почему муфта с такой радостью перебрался от нас в волчье логово". «Что значит с радостью?» Муховая борода настолько рассердился, что к нему вернулась способность говорить. «И это ты о нашем друге? Ведь волк утащил его насильно! Мы же сами видели!» Полботинка многозначительно усмехнулся. «Как сказать?» Изрек он. «Волк, по-видимому, узнал своего бывшего приемыша. Да, мух-то, кстати, особенно и не сопротивлялся». Верно, он тогда уже думал о сыром мясе. Муховая борода был возмущён. Как могло полботинку такое в голову прийти? Волчий приёмыш. Стоило краеведам обронить несколько необдуманных слов, и полботинка словно подменили. Невероятно. Да в конце концов, что из того, если Муфти когда-то в детстве и правду довелось жить среди волков? Это же не имеет никакого значения. Муфта это муфта. Они ведь знают его вдоль и поперек, знают куда лучше, чем какие-нибудь краеведы или еще кто-нибудь. И Моховая Борода заявил. Если даже муфта и вырос среди волков, то это, во всяком случае, ничуть не сказалось на его характере. До сих пор нам действительно не в чем было его упрекнуть, кивнул Полботинка. Однако достаточно ему было разок встретиться с волком, как в нём заговорила волчья кровь. "Брось", вздохнула моховая борода. "Ты так долго висел на дереве вверх ногами, что у тебя все мысли перевернулись". Лицо полботинка становилось ещё сумрачней. "Если честно, то я больше не смогу доверять ему вти". заявил он. Нельзя знать наперёд, когда в нём вновь начнут бушевать волчьи страсти. И дальше, спросил Муховая борода: "Что ты ещё скажешь?" Пол ботинку было что сказать. Я был дураком, позволив муфте заманить меня в этот лес. Теперь с меня хватит. Я прекрасно обойдусь и без муфты. Меня ждёт море. Мне пора в путь. Муховая борода был окончательно сражён. Какая несправедливость! Разве муфт заманил их в лес? Ничего подобного. Именно они с Полботинком захотели ехать лесом. Муфт-то же предпочитал шоссе. И в чём муфт вообще виноват? Ни в чём. А Полботинка? Так, я пошёл, заявил Полботинка. У меня есть ноги, вот я и пойду. А эта дурацкая муфтина машина мне вообще не нужна. «Ты... ты просто рехнулся!» — сказал Моховая Борода. «Так я пошел!» — повторил Пол Ботинка. «Ты идешь со мной или нет?» «Нет!» — отрезала Моховая Борода. «Как он мог бросить муфту на произвол судьбы? Разве муфта поступил бы так?» «Никогда!» А Пол Ботинка... «Всего хорошего!» — сказал Пол Ботинка. «Отдумайся, наконец!» — воскликнул Моховая Борода. «Я...» Но полботинка ушёл. Просто взял и ушёл. Что это с ним случилось? Что всё это значило? Какой-то страшный сон. Полботинка! крикнул моховая борода. Полботинка не ответил. Полботинка! снова крикнул моховая борода. Вернись! В ответ тишина. Моховая борода подошёл к костру и стал его тушить. Эти дыморощенные краеведы оставили горящий костёр. Моховая борода затаптывал костёр, а сам всё поглядывал в ту сторону, куда скрылся полботинка. Огонь давно погас, а моховая борода всё ещё топтался на кострище. У него не укладывалось в голове, что полботинка так просто взял да и ушёл. Но в конце концов он в это поверил. И тогда тяжело вздохнув он зашагал в лес